Люди расступались перед ним, давая пройти, но это доказывало, что он действительно здесь, на второй веню. Люди обходили его и во время прыжка. Наконец, Эдди нарочно столкнулся с молодым мужчиной, который нес не один брифкейс, а два, большим охотником за гробами в мире бизнеса, как окрестил его Эдди. «Эй, смотри, куда идешь!» — возмутился мистер-бизнесмен, когда их плечи вошли в плотный контакт. «Извините», — поспешил ответить Эдди. «Извините». И так он здесь воплоти Вас не затруднит сказать мне, какой сегодня... Но мистер-бизнесмен уже ушел, гоняясь за инфарктом Который неминуемо поджидал его по достижению 45 или 50 лет Эдди вспомнил бородатый нью-йоркский анекдот Извините, сэр, сможете вы сказать, как пройти к зданию городского совета? Или мне просто пойти нахер? И рассмеялся, ничего не смог с собой поделать Как только совладал со смехом, зашагал дальше На углу 2-й овеню 54-й улицы увидел мужчину, разглядывающего витрину обувного магазина. Тоже в деловом костюме, но куда более расслабленного в сравнении с тем мистером-бизнесменом, которого он толкнул. И бривкейс он нес один, что можно было считать добрым знаком. «Извините», — обратился к нему Эдди. «Но не могли бы вы сказать мне, какой сегодня день?» «Четверг», — ответил мужчина, «23 июня». 1977 года?» Мужчин улыбнулся, вопросительно и одновременно цинично изогнул бровь. 1977 совершенно верно. А 1978-й начнется. Месяцев через шесть, даже чуть позже». Эдди кивнул. «Спасибо, Сей». «Спасибо кто?» «Неважно», — ответил Эдди и продолжил путь. «Только три недели до 15 июля, плюс-минус день», — думал он. «Маловато для душевного спокойствия». Да, но если ему не удастся убедить кэлвина Таура продать ему пустырь сегодня, вопрос времени потеряет свою актуальность. Однажды, очень давно, Генри похвалялся, что его маленький братец может уговорить дьявола прыгнуть в его же костер. Эдди надеялся, что прежнее умение убеждать осталось при нем». «Заключи сделку с Келвином Тауэром, инвестируй в недвижимость, а потом гуляй себе с Богом. Празднуй. Купи себе шоколад со сливками или...» Бег его мысли прервался. Он так резко остановился, что кто-то врезался в него сзади и выругался. Эдди едва почувствовал удар, практически не расслышал ругани Темно-серый Линкольн Таун Кар вновь стоял у тротуара. Не перед пожарным гидрантом, но все равно рядом с книжным магазином. Таун-кар Балазара. Ноги понесли Эдди дальше. Теперь он радовался, что Роланд уговорил его взять с собой один из револьверов. И убедился, что этот револьвер заряжен.